Игорь Сахновский. «Свобода по умолчанию». Роман. Серия проза нашего времени. Москва. Издательство АСТ. Редакция Елены Шубиной. 2016 год. Категория 18+. Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. Дорогие друзья!